«Амелия. Наедине с тобой я осталась только спустя три часа после твоего пробуждения, когда мама и папа вышли в коридор переговорить с врачом. Ты посмотрела на меня так, как знала, что у нас не так много времени, пока все снова не наводнят палату». «Не переживай», — сказала ты. «Я никому не скажу, что она твое». Ноги чуть не подвели меня, мне пришлось схватиться за пластиковый поручень больничной койки. «О чем ты только думала?» — спросила я. «Мне просто хотелось узнать, каково это. Когда я увидела...» «Тебе не следовало этого делать». «Я уже сделала. И ты выглядела... Не знаю... Такой счастливой». Однажды на уроке естествознания учитель рассказал о женщине, которая пришла в больницу, потому что ничего не могла съесть. Ни кусочка. И врачи, сделав операцию, обнаружили волосяной комок, который полностью занял желудок. Позже муж сказал, что действительно видел, как она жевала иногда волосы, но не представлял даже, что все выйдет из-под контроля. Так я чувствовала себя сейчас. Меня тошнило, желудок казался полным по привычке, столь окрепшей что я даже не могла сглотнуть. «Глупый способ быть счастливым. Я поступила так, потому что не могла быть счастливой обычными способами». Я покачала головой. «Я смотрю на тебя, Вики. Сколько ерунды сваливается на тебя. Но ты не позволяешь этому сломить тебя». А я не могу порадоваться тому хорошему, что есть в моей жизни. Я жалкое создание. Я не считаю тебя жалкой. Правда? Невесело засмеялась я. Слова казались бесхитростными. Тогда кто я? Моя старшая сестра. Только и сказала ты. Я слышала, как скрипнула дверь, папа еще разговаривал с врачом. Наспех смахнула со щеки слезинку. Ойло, не пытайся быть как я. Ведь я пыталась быть, как ты. Затем в комнату зашли папа и мама. Они перевели взгляд с твоего лица на мое. «О чем вы тут говорите?» Спросил отец. Мы даже не смотрели друг на друга. «Ни о чем». В унисон ответили мы. «Пайпер. Завтра мне не нужно в суд», — сказала я, все еще пошатываясь от усталости, и положила телефон на место, посмотрев на Роба. Его вилка замерла в воздухе. «Хочешь сказать, она пришла в себя и отозвала иск?» «Нет», — сказал я, садясь рядом с Эммой, которая гоняла по тарелке китайскую еду. Я задумалась, что именно говорить в ее присутствии, но потом решила, что если она достаточно взрослая, чтобы осмыслить этот судебный процесс, значит, может услышать и правду. Это из-за Уиллу. Она порезала вены бритвой и очень серьезно. Серебряная вилка Роба звякнула по тарелке. «Господи!» Выдохнул он. «Она пыталась покончить с собой?» «Пока Роб этого не произнес, мне такое даже в голову не пришло. Ради всего святого. Тебе было всего шесть с половиной. Девочки твоего возраста мечтают о поне, изаке Эфроне. Они пытаются совершить самоубийство. Однако порой происходит то, чего совсем не может быть. Шмели летают, лосось плывет против течения. Рождаются дети бескостной системы которая бы удержала их вес. Лучшие друзья выступают друг против друга. «Ты же не думаешь... Роб, боже!» «С ней все будет в порядке?» — спросила Эмма. «Не знаю», — призналась я. «Будем надеяться». «Что ж, если это не гигантский знак Вселенной, чтобы Шарлотта пересмотрела приоритеты?» — сказал Роб. «Тогда я не знаю, что это...» Не помню, чтобы Уиллоу когда-то жаловалась. За год многое поменялось, заметила я. Особенно, когда мать слишком занята тем, чтобы выдавить кровь из камня и не обращает внимания на детей. «Хватит», — буркнула я. «Не говори, что будешь защищать эту женщину». «Эта женщина была моей подругой». «Была, Пайпер», — повторил Руб. Эмма бросила на стол салфетку, как красный флаг. «Думаю, я знаю, почему она это сделала». Прошептала она. Мы оба повернулись к дочери. Эмма побелела, ее глаза наполнились слезами. «Знаю. Друзья должны спасать друг друга, но мы больше не друзья». «Ты и Уиллоу?» Она покачала головой. «Я и Амелия». Я видела ее один раз в туалете для девочек. Она резала себе руку, открывашкой от банки содовой. Меня она не видела, и я убежала. Не хотелось кому-то рассказать, вам или школьному психологу, а потом мне даже захотелось, чтобы она умерла. Я подумала, что, может, ее мать заслужила это за то, что подала на нас в суд. Но я и подумать не могла. Я не хотела, чтобы Уиллу... Она разрыдалась. Все это делают, порезы. Я решила, что и она проходит такой этап, как и то, что она раньше вызывала рвоту. Что она делала? Она не думала, что я знаю, но я знала. Я слышала, когда спала у них дома. амели считала, что я сплю, но она шла в ванну и вызывала рвоту. Но прекратила? Эмма посмотрела на меня. Я не помню. Тонким голосом ответила она. Я думаю, что да, но может я просто перестала с ней общаться. «Ее зубы», — сказал Роб. «Когда я снял брекет, эмаль была разрушена. Обычно мы объясняем это содовой или пищевыми расстройствами». Будучи еще практикующим акушером, я вела одну беременную пациентку с булимией. Как только мне удалось убедить ее перестать вызывать рвоту ради своего ребенка, она перешла на пореза. Я проконсультировалась с психиатром и узнала, что эти два отклонения часто шли рука об руку, В отличие от анорексии, зацикленности на совершенстве, булимия уходила корнями в ненависть к себе. Порезы, по иронии, были способом избежать суицида, защитный механизм для тех, кто не мог себя контролировать, например, с перееданием и рвотой. Это становилось маленькой грязной тайной, которая лишь усиливала злость на саму себя за то, что она не та, кем хотела бы быть. Я не могла себе представить, каково жить в доме, где в воздухе витают мысли, что дочери, которые не соответствуют стандартам, не имеют права на существование. Возможно, все это совпадение. Может, Эмма увидела тот единственный раз, когда Амелия навредила себе, или диагноз Роба не соответствовал истине. Но все же, если существовали тревожные маячки, а ты заметил их, разве не следовало поделиться информацией? Ради всего святого, на этом строился весь судебный иск. «Будь это Эмма», тихо сказал Роб. «Не хотела бы ты узнать об этом». Я заморгала, глядя на него. «Ты ведь не думаешь, что шарлота станет слушать меня, если я скажу, что ее дочь в беде?» Роб склонил голову на бок. «Может, поэтому стоит попытаться?» Пока ехала через Бэнктон, я составляла список всего, что знала об Амелии Окиф. У нее седьмой размер обуви. Она не любит черную лакрицу. Она каталась на коньках, как ангел, и, глядя на нее, казалось, что это проще, чем на самом деле. Она была выносливой. Как раз во время выступления по фигурному катанию она выполнила всю программу с дыркой в колготках и с мозолю на пятке, которую разбила в кровь. Она знала все слова к саундтреку «Уикед», она убирала за собой тарелку, тогда как эми все время приходилось напоминать. Она идеально вписалась в нашу домашнюю жизнь, и когда Эмма и Амелия были помладше, учителя в начальных классах называли их близняшками. Они брали друг у друга одежду, одинаково стриглись, Укладывались спать в одну и ту же узкую кровать. Может, я была виновата в том, что считала Амилю продолжением Эммы? Знание о ней десяти фактов не делало из меня эксперта. Но это превышало то, что сейчас они ней знали собственные родители. Я не понимал куда еду, пока не завернула к больнице. Охранник будки ждал, когда я опущу стекло. «Я врач», — сказала я, даже не солгав. И он махнул мне на стоянку. «Формально я все еще имела право оперировать тут». Я достаточно хорошо знала персонал гинекологического отделения, чтобы быть приглашенной на рождественскую вечеринку. Но сейчас больница казалась столь чуждой, что стоило мне пройти раздвижные стеклянные двери, и я поморщилась от запаха. Промышленное средство для чистки и потерянной надежды. Пока я не была готова взять пациента, но это не означало, что я не могу притвориться бутылечу вымышленного. Я надела маску усталого врача и прошла пожилой волонтерши в розовом халате. «Я доктор Рис. Меня позвали на консультацию. Мне нужен номер палаты у Иллу Окиф». Часы посещения прошли, а я не носила медицинский халат, и поэтому меня остановили медсестры у стойки регистрации в педиатрическом отделении. Никого из них я не знала, что мне было на руку. Конечно, я знала имя лечащего врача у Иллу Окиф. Доктор Розенблат из детской клиники попросил навестить у Иллу Окиф. Сказала я невозмутимым тоном, который обычно не вызывает сомнений у медсестер. «Карта пациента у двери?» «Да», — ответила медсестра. «Хотите, чтобы мы сообщили доктору Сурае?» «Доктору Сурае?» «Лечащему врачу». «Ах», — отозвалась я. «Нет, я не задержусь». И я заторопилась по коридору, будто у меня был еще миллион всяких дел. Дверь в твою палату была распахнута, свет приглушен. Ты спала на кровати. Шарлотта уснула в кресле рядом с тобой. Она держала в руках книгу... Десять миллионов и один факт, который вы не знали. Твоя рука была в шине, как и левая нога. Бинты крепко стягивали ребра. Даже без карты пациента я могла догадаться, какие повреждения сопутствовали спасению твоей жизни. Я нежно наклонилась к тебе и поцеловала в макушку. Потом взяла книгу из рук Шарлотты и положила на тумбочку. Я знала, что она не проснется, слишком крепко спала. Шон всегда говорил, что она храпит, как портовый грузчик хотя во время наших семейных поездок я заметила лишь тихий сопящий звук. Мне всегда было интересно. Это потому, что с Шоном она могла позволить себе расслабиться или потому, что он не понимал ее так, как я? Она что-то проворчала во сне и заерзала, и я замерла, как олень в свете фар. Я пошла сюда, но не понимала, чего я ждала. Что Шарлотта не будет спать возле тебя? Что встретит с распростертыми объятиями, когда я скажу, что беспокоюсь о тебя Может, причина была в том, что я проделала весь этот путь, чтобы убедиться самой, что с тобой все в порядке? Может, когда Шарлотта проснется, то услышит аромат моих духов и подумает, снилась ли я ей? Может, она вспомнит, что засыпала в обнимку с книгой и станет гадать, кто переложил ее? — С тобой все будет в порядке, — прошептала я. Выскальзывая в коридор, я поняла, что обращалась к нам троим. Шон. К моему удивлению, Гай Букер объявился в начале десятого вечера и сказал, что судья согласился дать отсрочку на один день, чтобы я не давал показания с самого утра. «Хорошо, ведь она все еще в больнице», — сказал я. «Шарлотта там с ней. Я вернулся домой с Амелией». «Как дела, у Уиллу?» «Она выкарабкается, она борец». «Знаю, ужасно получить такой звонок». «Но вы хотя бы понимаете, насколько это значимо для нашего дела? Слишком поздно говорить, что из-за иска она решила покончить с собой, но если бы она умерла сегодня...» Он резко замолчал, потому что я схватил его за ворот и впечатал в стену. «Давайте, договаривайте», — прорычал я, кровь отхлынула от лица Букера. «Вы хотели сказать, что если бы она умерла, то не было бы никаких материальных компенсаций, сукин вы сын?» «Если вы так подумали, то и жюри присяжных тоже подумает». «Задыхаясь, сказал Букер. «Вот и все!» Я отпустил его и отвернулся. «Убирайтесь из моего дома!» Он был достаточно умен, чтобы скрыться за дверью без единого слова. Но меньше чем через минуту в дверь вновь позвонили. «Сказал же вам исчезнуть!» Огрызнулся я, но вместо Гая Букера на крыльце стояла Пайпер. «Ну, я... я пойду!» Я ожидал увидеть не тебя. В памяти всплыл наш поцелуй в суде, и мы оба сделали шаг назад. Шон, мне нужно поговорить с тобой, сказала Пайпер. Я же сказал тебе, просто забудь. Вовсе не о том, что случилось с днем. Речь о твоей дочери. Думаю, у нее булимия. Нет же, у нее Н.О. Шон, у тебя еще одна дочь? Я говорю об Амелии. Дверь была широко распахнута, и мы оба дрожали. Я отступил в сторону, чтобы пропустить Пайпер. Она нервно остановилась в коридоре. «С Амеллией все в порядке?» — сказал я. Болемия — это пищевое расстройство. Человек, страдающий этим заболеванием, тщательно охраняет свою тайну. Эмма слышала, как ее тошнит поздно вечером. И во время последнего осмотра Роб заметил, что не разрушена эмаль на внутренней стороне зубов, что может быть вызвано постоянной рвотой. Можешь ненавидеть меня за этот разговор, но, учитывая, что сейчас ночь, я бы лучше спасла жизнь Амелии, чем знала, что у меня была такая возможность, а я ничего не сделала. Я посмотрел на лестницу. Амелия была в душе, или, по крайней мере, так сказала. Она не пошла бы в вашу общую ванную, а вместо этого использовала комнату, смежную с нашей хозяйской спальней. Хотя я убрал все следы того, что произошло с тобой, Амелия сказала, что это все равно пугало ее». Будучи офицером полиции, мне приходилось иногда ставить под сомнение границу между личной жизнью и ролью родителей. Я повидал достаточно подростков, которые снаружи оказались совершенно приличными, а потом их брали за хранение наркотиков, кражу или вандализм. Я знал, что люди не всегда такие, какими ты хочешь их увидеть, особенно если им от 13 до 18 лет. Шарлотте я не говорил, но иногда я проверял шкафчики Амелии, пытаясь найти то, что она могла прятать. Я никогда ничего не находил. Но опять же, я искал наркотики, алкоголь и не подумал бы обратить внимание на следы пищевого расстройства. Я бы даже не знал, что им искать Она же не худая, как дистрофик», — сказал я. «Может, Эмма ошиблась?» «Страдающие болемии не доводят себя до голода. Они переедают, а потом вызывают рвоту. Потерю веса и не заметишь. И есть еще кое-что, Шон». Коли, в туалете для девочек, Эмма видела, как Амелия порезала себя. «Порезала?» — повторил я. «Как бритвой», — ответила Пайпер, и я вдруг понял. «Просто иди и поговори с ней, Шон». «И что мне сказать?» — спросил я, но она уже вышла за дверь. Пока Амелия мылась в душе, я слушал, как бежит по трубам вода. По тем самым трубам, ремонтировать которые, мы вызывали сантехникой четыре раза за прошедший год они все так же протекали. он сказал, что дело в кислоте, но я на тот момент решил, что это ерунда. рвотные массы содержали много кислоты. Я поднялся на второй этаж и зашел в спальню, которую вы с сестрой делили. если Амелия страдала булимией, не заметили бы мы пропажу еды. Я сел за ее стол и порылся в ящиках, но ничего не нашел кроме жевательной резинки и старых контрольных. Амелия приносила домой только пятерки. как мог, Ребенок, который так трудился, который делал столько всего правильно, в сайте с рельсов. Нижний ящик стола омели не закрывался. Я выдвинул его и достал коробку пластиковых пакетов «Зиплок» емкостью в галон Я перевернул коробку, будто изучал редкий артефакт. Зачем Амелии хранить их здесь, когда они лежали в свободном доступе в кладовой? А уж тем более прятать пакеты за ящиком. Затем я повернулся к кровати. Сдвинул простыни, но нашел лишь полинявшего мягкого лося с которым Амелия спала с тех пор, как я встретил Шарлотту. Я опустился рядом с кроватью на пол и прощупал пространство под матрасом. Оттуда я достал целые горсти. Обертки от конфет, упаковка от хлеба, пустые пачки от печенья и крекеров. Они упали к моим ногам, словно пластиковые бабочки. Ближе к изголовью лежали атласные бюстгальтеры с прикрепленными ценниками, слишком большого размера для Амелии, косметика с ценниками из аптеки бижутерия на пластиковых подложках. Я опустился на пол, сидя в центре всех доказательств того, что не желал видеть. Амилия. С меня стекала вода, и я завернулась в полотенце. Сейчас хотелось лишь забраться в пижаму и лечь спать, притвориться, что сегодняшнего дня не было. Но на полу спальни сидел папа. «Ты не против? Мне надо переодеться». Он повернулся, и тут я увидела, что перед ним валялась куча всего. Что все это такое? Хорошо, я ужасная свинья. Я приберусь в комнате. Ты украла это? Он поднял горсть косметики и бижутерии. Бескустные вещи, такой макияж я бы никогда не нанесла. Серьги и коле для старушек. Но складывая их в карманы, я чувствовала себя супергероем. Нет, произнесла я, глядя на него. А для кого этот бюстгальтер? «Тридцать шесть Д». «Для подруги», — ответила я и слишком поздно поняла, что выдала себя. Папа знал, что у меня нет друзей. «Я знаю, что ты делаешь», — сказал он, тяжело поднимаясь на ноги. «Может, тогда расскажешь мне? Не понимаю, почему ты устроил мне допрос, пока я вся мокрая и замерзаю?» Ты вызывал рвоту перед тем, как пойти в душ. Щеки мои вспыхнули, когда я услышала правду о себе. Идеальный момент, ведь вода скрывала звуки рвотных спазмов. Я это давно поняла, но я попыталась отшутиться. Ну да, конечно, я делаю это каждый раз, как иду в душ. Поэтому у меня одиннадцатый размер, хотя у всех в моем классе, но... Он шагнул ко мне, я крепче закуталась в полотенце. Прекрати врать, хватит. Отец схватил меня за запястье и дернул на себя. Я думал он пытается отобрать полотенце, но это было бы не так унизительно, как то, что он увидел. Мои руки и ноги серыми лесенками шрамов. Она увидела, как я делаю это. Сказала я, и мне не надо было объяснять, о ком мы говорим. «Господи!» Прогремел отец. «Амелия, о чем ты только думала? Если ты была расстроена, почему не пришла к нам?» «Могу поспорить, он знал ответ. Я разревелась. Я не хотела причинить ей вреда, лишь себе». «Но почему?» «Не знаю. Наверное, потому что только это я могу сделать правильно». Он схватил меня за подбородок и заставил посмотреть ему в глаза. Я зол не потому, что ненавижу тебя, а потому, что люблю тебя, черт подери. Потом он крепко обнял меня. Тонкое полотенце разделяло нас. Но не было никакой неловкости, все было как надо. Это закончится прямо сейчас. Ты слышишь меня? Есть программа лечения и все такое, и ты приведешь себя в норму. Но я буду за тобой приглядывать. Следить, как ястреб. Чем сильнее он кричал, тем крепче сжимал меня. И вот что странно, теперь произошло самое страшное меня раскрыли, но все оказалось не таким ужасным, скорее неизбежным. Мой отец был вне себя от ярости, а я не могла скрыть улыбки. «Ты видишь меня», — подумала я, закрывая глаза. «Ты видишь меня».